менее исхоженный путь. Эпиграф. Лучший выход – идти на пролом. Роберт Фрост. Это произошло солнечным весенним утром в Анзе, штат Калифорния, местечке, расположенном на небольшой возвышенности. Мой муж Стив собирался полетать на своем недавно перекрашенном моторном планере. Взлетная полоса расположенная ниже нашего дома, была прекрасно видна из окна кухни. Я и четверо наших детей смотрели, как стив проехал по полосе на восток, а потом взлетел в сторону запада. Мы помахали ему, и дети вернулись к обеду. Я, не зная почему, продолжала следить за планером. Он никак не мог набрать высоту, а потом выровнялся и исчез из виду. Сразу после этого я увидела столбы пыли от машин, которые съехали с шоссе и мчались к концу взлетной полосы. Я поняла, что планер потерпел аварию. Выходя из дома, я уже понимала, что многое навсегда изменится. В следующие две недели я вообще не видела своих детей. Реальностью детей была учеба, И помощь близких родственников и друзей обо мне реальностью стало реанимационное отделение больницы. Когда я примчалась на место падения аэроплана, то с первого взгляда поняла, что Стив получил очень серьёзные травмы, судя по тому, как пострадал планер. Он выглядел нормально, но глаза его были белыми, как молоко. Он бормотал что-то несвязное и дёргался всем телом рядом оказался специалист по оказанию первой помощи, который приехал в наши места посмотреть выставленную на продажу недвижимость. Он снял со Стива ботинки, чтобы определить, не травмированы ли его ноги. Я не понимала, в каком Стив в состоянии. Вполне могло быть, что у него смертельная агония, и я присутствую при последних минутах его жизни. Но потом я подумала, что не случайно В наших далёких от больших городов местах оказался специалист. Доктор должен был ему помочь. Через 20 минут приехала машина скорой помощи. Ещё через полчаса прилетел спасательный вертолёт, который доставил мужа в медицинский центр университета Лома в Рэдлендс, штат Калифорния. Вместе с пилотом другом Стива мы приехали в медицинский центр на машине. Я показала документы на входе в больницу, и меня пропустили в отделение реанимации, где лежал Стив. Первые два года после катастрофы Стив провел в разных больницах. В наше отсутствие друзья и ближайшие родственники занимались с детьми, возили их в детский сад, начальную школу и на церковное мероприятие, кормили их. Мы со Стивом очень многим обязаны близким, которые поддержали нас в трудную минуту. Расследование показало, что у воздушного судна на высоте 30 м отказал мотор. Стив попытался вернуть аэроплан на взлётно-посадочную полосу, но боковой ветер слева закрутил планер, тот ушёл в штопор и упал. Мы узнавали обо всех вещах Стива постепенно. У него оказалось много внутренних повреждений. В ходе первой операции из его лица вынули осколки плексигласовой кабины оставив множество шрамов. Глядя на него в больнице, я думала не почему, а как сильно я его люблю. Почему я уже давно знала. Я решила, что люблю его таким, какой он есть, и всегда буду любить. У Шекспира есть строки: Любовь не есть любовь, когда она при каждом колебании то исчезает, то приходит вновь. Примечание: Соннет 116 в переводе Чайковского. Конец примечания. Эти слова поэта я повторяла про себя как молитву. Стив был зубным врачом. В больницу он решил, что закончит магистратуру и займётся бизнесом. Выздоровление шло медленно, и Стив решил учиться дистанционно. Приблизительно через год после катастрофы он определился с предметом, который будет изучать менеджмент и деловое администрирование. Ещё через год Стив закончил образование и начал работать консультантом зубных врачей по вопросам контроля расходов. Его здоровье улучшалось, клиентов становилось всё больше, и он начал читать лекции по всей стране. Он стал успешным консультантом. У меня начались проблемы со здоровьем. Врачи посоветовали переехать в место с более влажным климатом. Мы выбрали Салем штат Аригон и покинули место, где с мужем произошла катастрофа. Сейчас у нас шестеро внуков. Стив занимается исследованиями в области стоматологии и продолжает работать консультантом, а я воспитываю внуков и внучек, а также продолжаю писать и рисовать. Я поняла, что жизнь совершенно непредсказуема, и любые даже хорошо продуманные планы могут не осуществиться. Если мы не будем прислушиваться к внутреннему голосу, который советует нам куда-то пойти, что-то сделать, встретить того или иного человека, то можно упустить много потрясающих возможностей. Когда я думаю о том, что такое жизнь, мне на ум приходят слова Роберта Фроста: "Как я сомневаясь, куда свернуть, выбрал чуть меньший исхоженный путь, и дело всё, видимо, только в этом". Примечание. Перевод Валерия Савидна. Конец примечания. Джон Стефенсон Дафин